Борис Михаил отступил, и снова вперед вышел кафхан. — Если кто-нибудь носит в сердце милосердие, он может обратиться к великому князю-отцу Михаилу. Площадь молчала, опущенные головы были похожи на листья, увядшие от летнего зноя. Люди не шевелились, не перешептывались, и вдруг в тишине прошелестел, словно дуновение ветерка, Глухой голос архиепископа Иосифа. «Прошу великого князя-отца Бориса Михаила не забивать в землю росток жизни. Человек создан не только из зла. В нем заложено и добро, потому что он — творение Божье. Прошу великого князя-отца не отнимать жизни, а лишить сына глаз, которые не узрели небесного света. Он жил во тьме. Пусть навеки останется во тьме, и прозреет истину Божью своей душой. Архиепископ вернулся на место, и снова кафхан сделал шаг вперед. Кто согласен со святым словом архиепископа Иосифа, нашего святого владыки, пусть трижды ударит мечом по камню. Звон мечей по каменному настилу двора заставил Росатэ стряхнуть с себя страх. Все же ему оставили жизнь. Он поднял голову, черные брови жуки раздвинулись, и две мутные слезы скатились из-под век. Борис заметил их, сердце его радостно застучало и сразу же сжалось и утихло. Палачи спустились по помоста и повели сына босиком к огнищу, где два оборванных крепостных крестьянина раздували кожаные мехи. Послышался протяжный вопль, запахло горелым, и все стихло. И снова Борис Михаил вышел вперед. «Возвожу на престол великого князя, сына моего, Симеона, и желаю ему во имя Бога управлять в вверенным ему государством и народом и жить сто лет». Архиепископ Иосиф возложил венец на голову Симеона, перекрестил его три раза, а отец-монах вручил ему княжеские знаки отличия. Слуги накинули Симеону на плечи красный плащ Обули в красные княжеские сапоги, и все увидели, как черноризец вдруг вырос на целую голову. Симеон подошел, поцеловал крест, поднесенный архиепископом, и поклялся управлять княжеством справедливо во имя Всевышнего. Теперь сын стал первым человеком государства, а отец отступил в его тень. Симеон развернул багряно-золотой пергамент и прочитал первые указы. «Я, семион Божьей волей великий князь всех болгар, объявляю богохранимый и пресвятой город, великий преслав своей столицей. Приказываю отныне везде в моем царстве писать азбукой, сотворенной божьими посланниками и святыми просветителями славян, Константином Кириллом, названным философом из-за его обширных знаний, и его братом Мефодием. Языком моего народа, на котором будет проповедоваться Божье слово, утверждаю благозвучный язык славяна болгар моего государства. Его первым епископом я провозглашаю великого и святого ученика преславных первоучителей, неутомимого сеятеля Божьего слова в нижних землях, пресвятого и преподобного Климента. Я, именем Всевышнего, великий князь-болгар Симеон. Симеон свернул пергамент и трижды перекрестился. И никто не заметил слез другого человека. Они текли по морщинистым щекам Климента, на губы, которые шептали. Учитель мудрости и учитель дела, где вы, учители мои? Услышьте голос вашего бессмертия. Лето восемьсот девяносто третье. Лето великого вашего воскресения. Укрепите руку мою, пресвятые отцы, чтобы мог я сеять семена знания в душе моего. и вашего народа. Конец книги. Апрель 2013 года. Заведущая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.